Глава 11. Найл удивлен тем, что кухонная дверь Ротморов открыта, но находит этому разумное объяснение, когда слышит шаги наверху. Должно быть, Томми дома или на втором этаже работает кто-то из персонала. Он впадает в шок, когда видит, как по главной лестнице быстро спускаются лучащаяся улыбкой леди Вероника и красивый седой мужчина ее возраста. Леди Ви, что вы здесь делаете? спрашивает Найл. Я надеялась увидеться с Томи Ротмаром. Его родители — наши близкие друзья, но он не отвечал на звонки. «И вы решили влезть в чужой дом?» Она пропускает вопрос мимо ушей. «Ты знаком с Филиппом Эверардом?» Найл, наконец-то сообразив, кто перед ним, обменивается с мужчиной рукопожатием. Это актер, снимавшийся в старых фильмах и в телевизионной рекламе. живой детектив никогда его не видел. Внешне он выглядит таким же подтянутым, как в кадре, однако в нем нет той же уверенности. Найл вырос на острове, где полно знаменитых музыкантов, политиков и представителей Королевского дома, но он все равно приходит в замешательство, когда знакомится со звездой, особенно если эта звезда нарушает закон. «Рад видеть вас, сэр. Я видел много ваших фильмов». Лицо актера проясняется. «Вы очень добры, спасибо. А теперь прошу вас обоих на минутку выйти наружу». Найл мягко предупреждает парочку о том, чтобы они самочинно не вершили суд. Если они испытывают обеспокоенность в отношении других обитателей острова, им следует в первую очередь обратиться к нему. У Филиппа Эверарда хватает ума изобразить раскаяние, а вот леди Вик, которая всегда удается подмечать главное, окидывает его холодным взглядом. Детектив вынужден делать трудный выбор между соблюдением закона и уважением к женщине, чья щедрость кардинально изменила его жизнь к лучшему. Она продолжает смотреть на него из-под полей соломенной шляпы. «Прости на Соломон, но дело не только в Аманде. Кто-то оставил угрозу на лодке Лили. Я не могу допустить, чтобы это повторилось». Полицейский удивлен резкой переменой в поведении своей покровительницы. До настоящего момента она казалась тихой и спокойной, рафинированной английской аристократкой. Ее безудержная решимость была глубоко запрятана. Руки леди Вит чуть согнуты в локтях, словно она собирается драться за безопасность Лили Колдер, хотя у Найла сложилось четкое впечатление, что молодая женщина сама способна постоять за себя. «Давайте присядем и спокойно поговорим», — предлагает он. Они прячутся от солнца в беседке у бассейна. «Мы все хотим найти мисс Фортини», — говорит детектив. «Я нуждаюсь в вашей помощи. Мне нужна вся конфиденциальная информация о владельцах этой виллы». Вы пользуетесь их доверием, но руководить всем должен я. Если мой начальник в Сент-Винсенте узнает об этом разговоре, меня уволят. Не беспокойся, мы все сохраним в тайне, и оба готовы помочь. Леди Вики вает ему, ее друг-актер что-то одобрительно бурчит. Нам известно, что Аманда до сих пор считается пропавшей без вести, и мы обыскали дом Ротмаров. Похоже, Томми давно не появлялся здесь. Как утверждают на соседней вилле, три дня назад он уволил всю прислугу. Эверард вдруг оживляется. «А что насчет летнего домика? Я вижу его за кустами, мы только там не были». Они одновременно встают, и в глубине души Найла поднимается паника. На первом плане у него стоит обыск морской грезы, но ордер еще не прислали. А теперь его уводят в сторону. Безукоризненно одетые Леди Ви и Филипп Эверард мало похожи на помощников полиции. Зато у них есть то, чего нет у него – доверие всех миллионеров Мюстика. Найл продолжает верить, что найдет ответы, касающиеся исчезновения Аманды Фортини на яхте, которая все еще маячит на горизонте, или на одном из быстроходных катеров, если ему все же удастся разгадать загадку. Найл идет впереди всех по лужайке к летнему домику. Строение почти полностью скрыто разросшимися страстоцветами, слоновьими пальмами и жасмином. Оглянувшись, детектив видит, что Леди Ви в неторопливом темпе следует за ним, стараясь не запачкать одежду. Теперь, добившись своего, она опять спокойна и невозмутима. Найл пока не может решить, правильно он поступил или совершил ужасную ошибку. Детектив мгновенно забывает о своем беспокойстве по поводу нарушения следственного протокола едва доходит до летнего домика. Все говорит о взломе. Кто-то в ярости выбил дверь, сорвав ее с петель, и разнес в щепки садовую мебель. Внутри на матрасе сбитая простыня, повсюду разбросаны бутылки из-под виски. По всей видимости, разрыв отношений привел Томи Ротмара к катастрофе. «Бедный мальчик», — говорит Леди Ви. Она сняла шляпу, словно отдавая дань уважения у могилы. В деревянном домике действительно присутствует ощущение смерти. Детектив вступает по щепкам бамбука, оставшимся от мебели, и сердце его сжимается. Он останавливается, когда видит на дальней стене штук десять больших фотографий Аманды. Все они забрызганы красной краской и напоминают граффити на лодке Лили Колдер. Черты девушки стерты мазками кисти.